переходы Двухорная перекличка клиросов. Все это было близко, понятно, и вместе с тем открывало новые музыкальные миры, необозримые просторы для творческого вдохновения. В эти мгновения, радостные, каких было мало, так что, быть может, все их можно по пальцам пересчитать, складывались в уме части будущих концертов, программы вокальных циклов и даже отдельные куски сонат и опер. Что за чудесная ночь! как будто в студеную весеннюю пору, дома, когда талая земля в сумерках подмерзает, и запахи весны перемешиваются со свежестью морозного ветерка где-нибудь в родном Глухове, где к воскресному рассвету властвуют праздничные гуляния, куличи, и писанки, смех, новые надежды и мечты. Продолжительное и многократное пение воскресенских величаний воскрешало в памяти Бортнянского ночь, удивлений, тревог, и чудес. Каждый раз вспоминалось, как семилетним солистам в такую же ночь во время службы в Петербургском зимнем дворце, уставший от нескончаемых репетиций «Не осрамить пение Капеллова перед царицей государынею!» Он вдруг заснул. Вспоминалось, как пришла очередь ему петь, и наступила неожиданная пауза, как произошло замешательство, как регент-концертмейстер растерялся, и как сама императрица Елизавета Петровна подала знак рукой не трогать мальчишку. Подошла, наклонилась, сняла с плеч шелковый платок и повязала ему на шею. Мысли Дмитрия Степановича были где-то далеко, опять отвлекся. Вот бы сейчас заснуть да проснуться где-нибудь у себя дома, на родине. А мысли приходили самые разные. Здесь, в Италии, пришлось ему столкнуться не только с непониманием, но и с удивительным незнанием даже и весьма образованных и ученых итальянцев культуры России. Действия русского флота, успех политики, проводимый Орловым в борьбе с Турцией, вдруг как бы возбудили интерес у итальянцев к этой великой стране. Приходилось читать ему в одной местной газете о том, что шумная деятельность России в настоящее время пробудила любопытство у многих людей, жаждущих глубоко узнать нравы, силы, религию этой страны и ознакомиться с ее историей. В другой газете он нашел такие строки. «Мы составляем себе о древних русских такое представление, какого они не служивают. Мы считаем их варварами и невежественными, лишь потому что не знаем, какими они были и что они знали». С радостью увидел Дмитрий Степанович на прилавке магазина очерки русской литературы, переведенные Доменико Блекфордом. Но музыка, тот запас знаний, что был у Дмитрия еще со времен, когда он солировал в школе певчих в Глухове, а потом в Петербурге, здесь был абсолютно бессмыслен, не нужен. Тут учили иначе, нужно было многое начинать сначала. Теперь, когда он захаживал в местные консерватории, знакомые встречали его радостным восклицанием. «А, Руссо! Бортнянский!» Некоторые интересовались системой древнерусской нотации, даже пытались что-то писать в этом стиле. Помнил Дмитрий Степанович известную дискуссию между эллинистом Доменико диадатти и самой российской императрицей, которая недавно прислала ему в подарок роскошный фолиант. Ответ, полученный Диодатти от секретаря императрицы Григория Васильевича козицкого на вопрос «Все ли еще русские поют в церквах по-гречески?» был опубликован в Мондо, Мондо 9 января 1770 года. «Мы, русские, в наших церквах пользуемся только родным языком». Каково же было узнать, узнать это итальянским маэстро? Хоровые музыкальные произведения, которых были сжаты, в жесткие рамки академической латыни. Мечталось Дмитрию написать ряд концертов, в которых можно было бы показать внутренний мир и строй исконно русской, страдавней мелодики, обобщить то здоровое и удивительно плодотворное зерно, которое было заложено в древнем знаменном распеве. Из России пришла вещь, что вот-вот увидит свет грандиозные издания древних российских песнопений в современной пятилинейной нотации. Многие годы готовился этот четырехтонный труд. И вот теперь, когда капелла Петербургская обрела силу, стала важнейшим хором страны. Это собрание старинных мелодий во всех отношениях будет способствовать развитию музыки российской. Колокол ударил вновь, спутав мысли Дмитрия. Читали отпуск. Гости медленно расходились и направлялись в трактир Дель Алабардьере, где был готов праздничный ужин. В Неаполе наступал рассвет. Музыкальные занятия Бортнянского в Италии отнюдь не были безоблачным и приятным, на первый взгляд, времяпровождением. Ведь русские войска и флот не случайно расположились в портах. Шла тяжелая война. Не участвовать вольно или невольно в происходящих событиях, даже осененный благословением Мус, молодой композитор, конечно...